Глава 7. Смэк мой Бичап. your industrial number 8 Валенсия, 1997 год. Вы дерьмо, и вы это знаете. Вы дерьмо, и вы это знаете. До футбольного стадиона Хайбери примерно 8000 километров. Или Рой Торнхилл, ответ Джеймсу Брауну из Брейнтри, собственный шут The Prodigy и долговязый болтун, Распевает футбольную кричалку лондонского арсенала, сидя в хвосте гастрольного автобуса группы. «Я просто не очень понимаю всей шумихи вокруг футбола», — восклицает Кит Флинт, чья прическа спрятана под надвинутой на уши лыжной шапкой. Очевидно, Лерой слышит нечто подобное не первый раз за последние недели, поскольку он мгновенно выдает хорошо отрепетированную речь о том, что футбол лучше секса. «Это величайший театр на Земле», — добавляю я. Если матч интересный, это даже лучше, чем «The Prodigy». Флинти приспускает очки и бросает взгляд, способный свалить носорога на расстоянии километра. Он не уверен, что между театром и «The Prodigy» есть связь. Кит вообще устал слышать нечто подобное. «Театр — это группа Kiss, а не мы», — пренебрежительно заявляет он. «КИС — американская рок-группа, основанная в Нью-Йорке в январе 1973 года», играющая в жанре глэм-рок и хард-рок. Широко известно развитием направления шок-рок, с сценическими макияжами ее участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами. Позже, тем же вечером, The Prodigy выходит на сцену и устраивает шоу, на котором одновременно можно почувствовать и дикий прилив эйфории, и фрустрацию. Это выступление, которое вот-вот может выйти из-под контроля. В итоге, как и обычно, все проходит великолепно. У успеха их концерта есть три составляющих. Идеальная импровизация в купе с налаженным диалогом между всеми участниками команды, некая важная театральная составляющая, как бы это ни отрицал Кит, и как следствие невероятный энергетический всплеск, за который обычный обыватель продал бы свою семью. The Prodigy находится в Валенсии в рамках выездного фестиваля Urban High, объединяющего турнир по сноубордингу с живым концертом. Это идеальное место для группы, отложившей выпуск мультиплатинового альбома The Fat of the Land во многом из-за желания Леа Махолита подольше кататься на сноуборде по лыжной трассе. Выступление там — идеальный способ одним выстрелом убить двух зайцев. Днем играть живьем, ночью кататься по снегу на доске. Таково мое представление о прибыльной работе. Знаешь ли, в жизни музыканта есть не только быстрые машины, женщины легкого поведения и много выпивки. Смеется Кит. Иногда приходится вкалывать, и обычно мы в любом случае возвращаемся в отель первыми и ложимся спать. Нет, приятель, мы просто не из оголтелых рок-н-ролльщиков. Группа уже выступала на небезызвестной Манежной площади в России перед восторженной 250-тысячной толпой, и сегодня вечером парни из Эссекса находятся в стране, где сингл «Бриф» продержался на вершине хит-парада рекордные 10 недель. Первый случай в Испании, когда это произошло с пластинкой независимого лейбла. Концертное вступление из обычных подозреваемых снова разливается по расположенному в промзоне стадиону после чего Лем заводит свою шарманку и обрушивает на зрителей безумие Кул Кита — трек Бичап». Максим крадется по сцене, подбадривая толпу, его боксерский халат из искусственного меха развивается на ветру, а Кит тем временем прыгает на месте, раскинув руки, после чего плюется водой в толпу. «Пошел нахуй!» — кричит кто-то из зрителей, как будто именно так и нужно вести себя на концерте «The Prodigy». Ответ Максима прилетает незамедлительно. «Как ты можешь посылать меня нахуй, если мы даже не знакомы?» В тот же момент вступительные аккорды Вуду People выводят Лероя на сцену для демонстрации знаменитой походки Краба. Благодаря длинным ногам баскетболиста, Торнхилл всего за несколько шагов перемещается из одного конца сцены в другой. Беловолосый малыш-скейтер Лиам Хоулит манипулирует своим оборудованием у стоек синтезаторами, и его голова качается в такт-ритму. В тот же момент из-под лежащих рядом с ним гигантских сценических резиновых пауков извергается дым с ванильным ароматом. Стандартное шоу The Prodigy, ничего особенного. Они продолжали машинально двигаться, даже когда испанская аудитория никак не реагировала в ответ. Безжизненная толпа всегда напрочь убивает всю атмосферу. Если публика не кайфует и не шумит, парни из группы вынуждены идти на крайние меры, чтобы зажечь ее. Алиэм превращает выступление в настоящее испытание для нервов зрителей. В воздухе стоит напряжение на грани смеха и истерики, и Максим начинает бросаться оскорблениями, хотя первыми толпу всегда провоцируют Кит и Лерой. Когда Максим обжигает гортань на «Mindfields», оператор по ту сторону телевизионных экранов фокусирует камеру на «Ките» или «Рое». Это один из немногих случаев, когда дуэт находится на сцене одновременно и кажется, что есть возможность сделать передышку. Однако в этот момент они решают танцевать вместе ради удовольствия, и на короткое мгновение мы вспоминаем об истоках группы, свободных вечеринках. Парни танцуют, вдохновляя друг друга чистое волшебство. Сериал Трилла возвращает Флинта в центр внимания. И он снова сталкивается с унылой толпой. «Вашу ж мать!» — кричит он, прежде чем броситься всем телом на динамик. В течение следующей минуты он несколько раз бодает головой концертные мониторы, а рядом с ним гитарист Гизбат начинает танцевать пога со времен рейв тусовок давно оставшихся в прошлом сегодня они любимые технопанки в мире поджигатели с четкой жизненной позицией. Наконец испанская толпа реагирует на гнев Кита. Это второй идеальный момент на концерте, после которого группа сильно приободряется. Фанки щит дает ли Рой еще одну возможность показать мастерство работы нока Кит решает пойти в толпу и потусоваться с поклонниками. Двигаясь прямо мимо барьеров, он идет дальше, через несколько секунд за ним следует целая толпа фанатов. Мигают вспышки фотокамер, и все в унисон кричат «Кит! Кит!». В конце концов, Флинта останавливает блондинка, которая целует его в губы, и он отказывается уходить. Даже когда охрана группы, кажется, пытается помочь ему вернуться на сцену, Кит остается, чтобы получить больше. В итоге он бежит обратно к сцене, держа девушку за руку. Когда Флинт все-таки возвращается для блистательного исполнения "Firestarter", Скин, вокалистка Скан Ананси, стоит сбоку сцены без сомнения, задаваясь вопросом, что могло бы произойти, если бы Лем включил в альбом трек с ее вокалом. После адреналинового боевика «Габба» и сногсшибательного панк-манифеста «Fuel My Fire» группа завершает шоу. Здесь все как на футбольном матче, до последнего неясно, чья возьмет. Будь в толпе великий Джордж Бест, он бы остался доволен. Джордж Бест родился 22 мая 1946 года, Белфаст, Северная Ирландия. Умер 25 ноября 2005 года, Лондон, Англия. Североирландский футболист, крайний полузащитник, признаваемый одним из величайших игроков в истории футбола. Поистине захватывающее представление. Что касается сноуборда, то тут возникла небольшая проблема. Специально завезенный на лыжные трассы снег таял слишком быстро, и только участникам соревнований разрешалось рисковать на ужасающе крутом спуске. Черт побери, ты не затащишь меня туда!» — кричит Лем, когда соперник выбывает из турнира. «Надо быть чокнутым, чтобы решиться на такое!» Таким чокнутым, как кит? Лям, как обычно, закуривает сигару после концерта и смеется. Он точно знает, что я имею в виду. В течение следующих нескольких часов команда The Prodigy и ее свита наслаждаются атмосферой вечеринки. Все спонсирует ночной ливерпульский клуб Крим. Шампанское льется рекой, и Максим превращается в экстраверта, что происходит всякий раз, когда он выпивает слишком много. Парень громко смеется, и мы отрываемся вместе с ним. Ночь проходит без сна. В следующие полтора года «The Prodigy» поглотили бесконечные гастроли. 18 изнурительных месяцев, в течение которых величайшее шоу на Земле несколько раз обогнуло земной шар, обрушивая на зрителей умопомрачительную смесь битов и брейков. Группа зигзагами проехала через Америку в Австралию, через Южную Европу в Россию, через Северную Европу и, конечно же, по всей Великобритании. Но, с другой стороны, эти межконтинентальные американские горки стали их образом жизни еще с тех пор, как они вышли на сцену в 1990 году. В то время как многие самые громкие имена танцевальной культуры только начинали исследовать концертную среду, «The Prodigy» можно было назвать настоящими старожилами индустрии. Лем и компания уже играли на стадионах, когда это еще не было мейнстримом, в то время, когда другие живые танцевальные шоу невозможно было увидеть за пределами фестиваля «Мегадок», «The Prodigy» выступали на каждой рок-арене в Британии. А что насчет фестивалей? От «Glastonbury» до Tea in the Pack», от «Big Day Out» в Австралии до «Lolapalooza» в США они покорили все. За 18 месяцев, последовавших за выпуском «The Fat of the Land», «The Prodigy» выступит более чем для миллионов фанатов по всему миру. Они сыграют 97 концертов в 32 странах. Возможно, самым запоминающимся было выступление в разрушенном войной Бейруте, где участники группы рисковали получить удар током и даже стали свидетелями стрельбы. «Была такая странная погода», — вспоминал Лиа. Порывы ветра сорвали навес над сценой и начался проливной дождь. Дело в том, что мы понятия не имели об источнике питания. Были только два оголенных провода, торчавшие из генератора, и никаких предохранителей. Мы молились, чтобы не было дождя, но он все же начался. Я только и думал, черт, нас сейчас шарахнет током. Концерт был потрясающим. Около пяти тысяч человек были на арене, еще две тысячи на эстакаде через площадку. Все вокруг сходили с ума. Когда мы вернулись в отель, шла стрельба, и несколько ребят были убиты примерно в 100 метрах от нас», продолжал он. «Бейрут показался нам совершенно нереальным. В каждом сантиметре бетона зияло отверстие от пули, а люди вели себя, как ни в чем не бывало». Еще один выдающийся концерт в 1997 году прошел в Глазго при поддержке «Фу Файтерс», Для Гиз он представлял собой воплощение мечты. Ему предстояло выступить с Дэйвом Гроллом. «Лем часто просил меня порекомендовать ему группы для разогрева», — вспоминает Гиз. «Я говорил, да все просто, Foo Fighters или Пласибо. Ред Snapper или кто-то еще. Я называл тех, кто мне в то время нравился, и вскоре получил шанс выйти на сцену, чтобы сыграть с Foo Fighters, песню Monkey Range. «Охренительно. Если ты посмотришь видос на YouTube, ты увидишь, что его монтировал Кит. В какой-то момент он увлекся монтажом и иногда снимал и монтировал записи с живых концертов. Это самое классное, один из величайших моментов в моей жизни. Не знаю, как его отблагодарить. The Prodigy Spoo Fighters на разогреве в Глазго. Я играл с Дэйвом Гролла на одной сцене, а Кит смонтировал видос». Возможно, у нас и были некоторые разногласия, но я всегда буду ему благодарен за то видео. Один из лучших моментов. И Кит его запечатлел. Обалдеть. Хотя гастрольный режим не был для них чем-то новым, после фурора The Fat of the Land, казалось, музыканты не могли есть, спать или даже давать концерты, пока не сообщат об этом мировым СМИ. Вместе с возросшим давлением публики пришло новое понимание внутреннего мира группы. Внезапно они стали фотографироваться на вечеринках знаменитостей, ходить в частные клубы и даже посещать показы мод. Однако это было ничто по сравнению с тем пристальным взглядом СМИ, который устремился на них к концу 1997 года, когда группа выпустила третий сингл с альбома «The Fat of the Land», Тот самый скандальный Smack My Бичап». Его выход изначально был запланирован на сентябрь 1997 года, но событие пришлось перенести в связи с гибелью принцессы Дианы. В знак сочувствия Лиам решил изменить обложку, на которой изначально присутствовала фотография автомобиля volkswagen жук Жук» 1970-х годов, смятку размазанного об фонарный столб. Это была идеальная обложка в неподходящее время, сказал Лям Мэту Смиту из NME. Вместо буквально смятого Фольксвагена Лиам и дизайнер Алекс Дженкинс решили использовать фото энергичного брейк-дансера Джоэля Бачински де Андраде из команды Freestyle Fanatics, выступавшего на чемпионате Великобритании по брейкдансу 1996 года. И снова замена изображения была эффектным ходом. Несмотря на то, что сперва планировалось использовать яркий образ, разбитый Volkswagen довольно очевидно представлял строки из трека. сукой может быть машина, а не женщина, что само по себе было довольно слабым утверждением. Однако брейк работал на многих уровнях. Во-первых, он послужил напоминанием о болдскульном духе Смэк My Beach. Up» начиная с проигрыша и заканчивая вокальным сэмплом и, главной прославившей его фразой. Кроме того, он привлек внимание к брейк-дансу, являвшемуся по сути формой андеграундного танца и не имевшему широкой популярности. Несмотря на глобальный успех, группа напоминала миру о своих корнях, Поддержку сингла ребята устроили британский тур, в котором участвовали брейк-дансеры, сражавшиеся друг с другом перед выступлением The Prodigy. Smack My Bitch Up был прямой отсылкой к личной хип-хоп-истории Лиама, как объяснил мне тогда продюсер Cypress Hill, DJ Макс. Smack My Bitch Up, чувак, это значит «занимайся своим делом». Любой, кто увлекается хип-хопом, должен это знать, Релиз включал в себя ремикс заглавного трека от DJ Hype, якобы выпущенного исключительно ради денег, а не из уважения к оригиналу. «Mindfields» появился в переработанном лемом миксе «Head Rock Dab», а новым треком была совместная работа с Томом Морелло под названием «No Man Army», инструментальная версия «One Man Army», вышедшего на саундтреке к фильму «Spawn». «Дело в том, что я действительно хотел сделать это, но поспешил. Работа над треком заняла все три дня, так что в итоге все вышло чертовски прямолинейно», — объясняет Лиам. «Вокал был согласован в последнюю минуту, но Тому понравилось. Ему действительно понравилось. Мы много говорили об этом в Японии, и он сказал, «Да, чувак, мы сделаем кучу треков». «No Man Army» Должен был завершать альбом The Fat of the Land, пластинка тогда оказалась слишком короткой, и Feel My Fire был не лучшей концовкой. Если бы в финале стоял No Man Army, альбом звучал бы более полноценно. В качестве же дополнения к синглу трек почти наверняка потерялся бы, особенно рядом с таким узнаваемым треком, как Smack My Beach Up. Подобный сингл в то время казался The Prodigy чем-то вроде коммерческого самоубийства. Такое возвращение к корням могло бы и привести к отчуждению тех, кто лишь недавно открыл для себя группу. Кроме того, противоречивый характер строчек Кулкита гарантировал нулевое освещение релиза во всех важных СМИ. С другой стороны, выход сингла выглядел вполне логичным. Как неоднократно говорили Лиам, и остальные участники группы, они не хотели быть знаменитыми и уж точно не хотели, чтобы их считали одной из величайших групп в мире. В результате для них не имело большого значения, возглавит сингл-хит парад или нет. Трек, который так сильно связан с андеграундной идеологией, напомнит стране, кем были The Prodigy в то время, когда их стали воспринимать как группу со странным панк-вокалистом. Поскольку сотни молодых людей продолжали одеваться как кит, сингл стал бы и своевременным напоминанием о том, что «The Prodigy» — это альтернативная электронная панк-группа с более чем одним фронтменом. За неделю до выхода сингла на рекламных счетах по всему Лондону появились плакаты с изображением муравья и названием трека. Для тех, кто не в теме, это было шоком. В палате общин даже подняли вопрос о значении постеров. Джереми Корбин, в то время рядовой депутат Лейбористской партии, подписал в законопроект, который лег к нему на стол. Парламент призывал выразить свое отвращение и возмущение компании по продвижению альбома под названием Smack My Beach Up, размещенный на рекламных счетах и рекомендовать звукозаписывающей компании немедленно запретить композицию. В этом Джереми Корбина поддержал нынешний канцлер казначейства Джон Макдонелл, теневой министр международного развития Дайан Эббот и Унна Кинг, которая теперь является баронессой кинг из Боу. Когда депутату объяснили, что это музыка «The Prodigy», разгорелись дискуссии о правомерности трека, который оправдывал насилие в отношении женщин и о том, действительно ли стоит его запретить. Член парламента от лейбористской партии Барри Гардинер утверждал, «Я не ханжа и думаю, что «The Prodigy — же очень хорошая группа, но парни должны понимать, какой посыл они несут. Он, Сингл, довольно оскорбителен, особенно в смысле одобрения насилия в отношении женщин. По иронии судьбы, примерно четыре года спустя Сингл, как сообщалось, регулярно звучал в тренажерном зале парламента». К тому времени, как промо-сингл попал на радиостанции, общество начало выдвигать против песни свои аргументы. В США самозванные феминистки-активистки собрались перед зданием Time Warner. Основная компания Maverick в Нью-Йоркском Рокфеллеровском центре, чтобы выразить протест. Осуждая трек за предполагаемые отсылки к насилию и наркотикам, так называемый коалиционный хор скандировал. «Мы составляем список, проверяя его дважды. Избиение женщин — большой порог. Компании Time Warner лучше быть осторожнее». Тем временем в США доставка трех тысяч копий рекламного плаката в Kmart и Walmart, крупнейшие сетевые магазины в США, привела к немедленному отказу продавать сингл. После того, как национальная организация женщин, влиятельная феминистская организация в США, призвала запретить «Smake my bitch up», с продаж был снят альбом «The Fat of the Land». «Песня крайне оскорбительна. Она унижает женщин, она просто мусор», сказала Дженнис Рока, президент Лос-Анджелесского отделения женской организации. «Она оправдывает насилие в отношении женщин, и не стоит воспринимать это как юмор. Когда кто-то истолковывает насилие над женщинами как шалость, это опасно для детей». Официальная причина отказа магазина Walmart продавать альбом заключалась в том, что руководство сочло трек «Smack My Bitch неуместным для семейной политики сети, которая уже отказалась продавать пластинки с предупредительной наклейкой для родителей. Из-за такой публичной критики, что еще более важно в условиях потенциальной потери доходов из-за действий Kmart и Walmart, компания Time Warner — выпустила следующее заявление об ограничении ущерба. Хотя лирика трека, о котором идет речь, никогда не была задумана как оскорбление или неуважение по отношению к женщинам или кому-либо еще, мы искренне сожалеем, что она могла быть истолкована неправильно. Вероятность того, что кто-то из слушателей может оскорбиться или обеспокоиться продуктом творчества, является риском, присущим любой творческой деятельности. Для Time Warners это означало потенциальный ряд скандалов, как случилось, например, с дебютным альбомом рэпера Ice-T Cop Killer, и его трэш-метал-группой Body Count. Столкнувшись с яростными нападками со стороны Типпер Гор и ее сторонников, компания была вынуждена отозвать альбом. Удалить оскорбительный трек и в конечном счете полностью отказаться от «Айсти», прежде чем перейти к совместной деятельности с другими рэп-исполнителями и лейблами. Мэри Элизабет Типпер Гор. Американская адвокат по социальным вопросам, которая была второй леди Соединенных Штатов с 1993 по 2001 год. Она — бывшая жена Эла Гора. 45-го вице-президента Соединенных Штатов, с которым рассталась в 2010 году. В то время Айсти был самой известной фигурой на хип-хоп-сцене, кому удалось прорваться в кино. Кроме того, как высокоинтеллектуальный и красноречивый человек, он сумел защитить свои треки на публичной арене утверждая, что самая большая проблема, которую власти и корпоративная индустрия видели в нем и его текстах, состояла в том, что записи IST покупали белые студенты, выходцы из среднего класса. Это означало, что он заставляет их подвергать сомнению расовое убеждение родителей. Данную тему IST продолжил в своем альбоме Home Invasion. Ситуация The Prodigy позволила по-другому взглянуть на заявление IST. Новая оскорбительная пластинка была сделана группой белых и черных людей из богатого района Великобритании, а возмутившие всех строки являлись сэмплом из трека «Темнокожего рэпера из Штатов. Речь о Кулките». Cool Кроме того, The Prodigy продали так много копий альбома, что попали прямо в самое сердце американского общества. Главное отличие в том, что тексты песен ice имели более глубокий смысл, чем весьма поверхностная политическая идеология британских электронных панков, а сэмпл Кулкита, сделанный Лиамом, был создан исключительно ради развлечения и абсолютно без какого-либо умысла. Однако неоднозначная лирика трека несла очевидную двусмысленность. Несмотря на заявление Лиама о том, что группа не собиралась никого оскорблять, и что они определенно не потворствовали насилию в отношении женщин и имели в виду только олдскульный хип-хоп, вряд ли ему не приходило в голову мысль о том, что трек воспримут именно таким образом. Во время его написания лиам пребывал в вызывающе противоречивом настроении. Он испытывал все большее уважение к панк-року и его эпатажной идеологии. Ему нравилась мысль о том, что группа сможет вновь спровоцировать конфликт поколений, оказав развращающее влияние на молодежь, как это было Sex Pistols в 1976 году. «Я помню, перед выходом на сцену мы часто крутили у себя в гримерке Sex Pistols», говорит Гис, «песню «Нью-Йорк». Мы слушали практически перед каждым выступлением». Однако Лем создавал трек в то время, когда уже вряд ли кого-то можно было чем-то шокировать. Хоулит абсолютно случайно наткнулся на пороховую бочку. Возможно, лишь по иронии судьбы он затронул в треке некоторые из вопросов, которые привлекли внимание ряда ведущих британских художников. Работа художницы Трейси Эмин исследовала насилие, причиненное кем-то или нанесенное самому себе самыми жестокими способами, а также насилие по отношению к женщинам. В собственном фильме художницы Джиллиан Уэринг под названием «Саша and мам» содержались откровенные сцены насилия, однако критики высоко оценили эту ленту. Однако в этом же элитарном кругу «The Prodigy» воспринимались просто как поп-группа, не имеющая реальной культурной ценности. Их самым большим преступлением был не сам трек, а тот факт, что они перешагнули строгие ограничения, наложенные на популярную музыку серьезными критиками. Также говорилось, что «The Fat of the Land» изображал молодежь как гедонистическую, политически апатичную и ищущую острых ощущений, а примота сэмпла Кулкита лишь отражала многие из образов, ставших приемлемыми и даже в некоторой степени ожидаемыми на телевидении. В британских мыльных операх, таких как «EastEnders» и «Brookside», Регулярно изображались сцены насилия и изнасилований, в то время как голливудские блокбастеры решали подобные проблемы самым гламурным и нереалистичным образом. Во всяком случае, общество становилось все менее чувствительным. И «Смэк Май Бичап» просто отражал эту тенденцию. Вопрос был в том, поймет ли публика, что в треке «The Prodigy» содержался не призыв, а ироническое утверждение — Моби был одним из самых яростных противников трека. «Многие произведения искусства способны определенным образом влиять на людей, а также поднимать опасные вопросы», — сказал Моби. «Я не могу слушать пластинку The Prodigy, The Fate of the Land, из-за трека «Smack my Beach Up». Я не ханжай и не верю в цензуру, но этот трек меня оскорбляет. Несколько моих подруг стали жертвами домашнего насилия. На неделе, когда вышел клип «The Prodigy», мне пришлось навестить подругу в больнице, потому что парень столкнул ее с лестницей. И мне тяжело беззаботно относиться к домашнему насилию или ненавистничеству. Так что, как бы мне не нравились «The Prodigy», я не могу одобрить их пластинку. Я люблю эпатажность, люблю бросать вызов эстетике и морали, но данный конкретный посыл действительно опасен. Когда куча 14-летних подростков из Огайо болеет за футбольную команду и слышит песню вроде «Smack my bitch которая узаконивает ненавистничество, это, знаешь ли, плохо. Я сходил на выступление The Prodigy, и еще раз повторю. Как бы сильно я их не любил, их первым концертным номером был «Smack my бичап, и мне пришлось уйти. Максим оскорблял публику, говоря, «Пошли нахер, убирайтесь с моей сценой». В мире полно ужаса и мерзости, и не нужно притворяться, что зло существует. Оно реально есть. Я знаю парней из The Prodigy, они хорошие ребята. Миру не нужны люди, симулирующие жестокость. Это не камень в огород группы, я просто говорю, что миру это не нужно. Они замечательные люди, и когда они позволяют себе быть самими собой, это потрясающе. Вполне возможно, что Лиам и компания наслаждались скандалом из-за пластинки. Действительно, из-за критики «Файстате», фурора, связанного с цитатами во внутреннем буклете альбома и шума, последовавшего за «Smack my Beach группа вышла на совершенно иную арену, чем танцевальная сцена, с которой они ранее ассоциировались. Теперь их воспринимали на одном уровне с «Sex Pistols». В декабре 2001 года, словно для того, чтобы еще больше раззадорить морализаторов и таким образом обозначить свою антагонистическую позицию, Лем начнет работать над песней Кита Флинта, в которой повторяется припев «Мы любим рогипнол». Рогипнол — Запрещенная в США снотворное. Можно с уверенностью сказать, что Флинт не оправдывает использование этого препарата для изнасилования на свиданиях, но с выходом четвертого альбома The Prodigy снова столкнулись с критикой со всех сторон. «Мы ничего не делаем, просто ради реакции», — утверждал Лем летом 2001 года. «Мы делаем то, что нам кажется естественным и подходит для треков, а если результат является для кого-то оскорбительным, то мы не ставили себе такой цели». Но сингл "Make My Bitch не вызвал такого ажиотажа, как клип, выпущенный в его поддержку. Режиссер Юнос Окерлунд сумел добавить остроты тому, что можно было бы посчитать рекламой порнографии, наркотиков и насилия. Снятый от первого лица клип показывал человека, жаждущего ночных приключений. Главный герой напивается, принимает наркотики, дерется, блюет и зовет домой девушку для случайного секса. Неожиданным поворотом является раскрытие личности главного героя. В последнем кадре мы видим его отражение. Он оказывается женщиной, а не мужчиной, как казалось ранее. Таким образом, клип стал неким издевательством над предположениями о том, что трек посвящен насилию мужчин над женщинами. В разговоре с журналом Metal Humme О'Керлунд признался, что изо всех сил пытался придумать концепцию для съемок, но ничего не выходило до тех пор, пока он не провел дикую ночь с другом в Копенгагене. Я проснулся в гостиничном номере и помню только, что ногой вышиб дверь кабинки туалета, а там сидел парень и срал. Говорит Окерлунд. Мой друг рассказал, что мы творили какую-то жесть, а затем пошли в стрип-клуб, поэтому я решил сделать видео под вдохновением от той разгульной ночи. А в финале клипа в отражении мы решили снять девушку. Хотя клип и изображает довольно гламурный сюжет, на самом деле все выглядит довольно мрачно. В результате возникает ощущение, что трек мог быть и о насилии над собой. Таков уровень самобичевания, которому подвергает себя главная героиня. Независимо от подтекста, клип получил ограниченное вещание по телевидению. Сначала MTV запретил его, но затем отменил свое решение и показывал видео рано утром. В Англии его запретили из-за насилия, в Америке — из-за обнаженки, говорит Окерлунд. Британские феминистки его ненавидели, а в Штатах все были в восторге. Помню, мне прислали запись шоу со священником, рассказывающим о клипе в Англии. И я такой, какого хрена происходит? Это всего лишь цензура, и с некоторой цензурой я могу согласиться, — говорилось в сообщении Максима. Это как война, о которой говорят в новостях и показывают мертвые тела. Подобное должно быть подвергнуто цензуре, чтобы не получилось прославление войны. Что касается клипа, мы сделали видео о том, что происходит в жизни каждого человека. Люди выходят из дома, выпивают по выходным, кто-то употребляет наркотики, кто-то нет. Это не обязательно случается каждый уикенд, просто бывает в течение жизни. В каком-то смысле то, что все события в клипе произошли за одну ночь, было чересчур. Но люди проходят через такое, я видел. Там затронута тема проституции. Очевидно, все думали, что главный герой — мужчина, но это была женщина. Мы просто пытаемся сказать, что женщины ничем не лучше и не хуже мужчин. Дело даже не столько в этом. Просто женщины вправе делать то же, что и мужчины, и наоборот. Но есть определенная цензура, с которой я не согласен, потому что речь о музыкальном клипе, где не было ничего по-настоящему радикального — Половину того, что показано в клипе, можно увидеть и в фильмах с Арнольдом Шварценеггером. Релиз «Smack my Май Битчап» совпал с полноценным туром по Великобритании. В период Рождества группа играла на нескольких небольших площадках в Лондоне. «Промоутеры говорили, что теперь мы должны выступать на стадионах, но я был категорически против», — объясняет Лиам. «Я не хочу такого размаха, потому что мы не стадионная группа. Нам все еще важна близость с фанатами на небольших площадках. Вот почему мы думаем отыграть несколько секретных концертов прямо перед туром. Мы видели, как в прошлом году Red Hot Chili Peppers выступали в Subterranean в Лондоне. И это было охренительно. Хотелось бы сделать нечто подобное, организовать несколько секретных шоу просто ради кайфа, чтобы получить возможность немного выйти за рамки обычных концертов. Среди запомнившихся выступлений тура был концерт в Brighton Center, где группе удалось пронять стерильных снобов в зрительном зале и сыграть для них блистательный сет. Среди посетивших концерт были Дамиан Харрис, он же Midfield General, глава скин Records, участники Ло Fidelity All Stars и Дэйв Стоун, бывший босс Сау Records. На работающие в драм-н-бэйс-клубах Movement и «Мелдаун». Еще лучше прошел концерт в Kentish Town форум в Лондоне, где среди зрителей была масса знакомых лиц, включая отца Лероя. В баре он привлёк внимание рассказами о своем сыне и футбольном клубе «Арсенал». На выступлении присутствовали представители британской танцевальной группы «Флюк». Ввязавшийся в мелкую стычку The Prodigy после того, как Кит якобы и подкатил к девушке-вокалиста Джонатана Фуглера. Также в толпе была замечена техно-поп-легенда Гэри Ньюман. Гримерка группы была заполнена друзьями, в их числе Ричард Рассел и автор романа «Пляж» Алекс Гарленд, который вынужден был в спешке уйти, чтобы вовремя закончить свою вторую книгу «Тиссеракт». «Пляж»? Роман «Антиутопия» английского писателя Алекса Гарленда о самосознании молодых современников, выросших в городских джунглях в условиях глобальной коммерциализации мира. Несмотря на то, что на концерте было мало настоящих знаменитостей, именно с так называемыми богачами и знаменитостями «The Prodigy» теперь все больше были связаны. Добившись огромного успеха, группа стала все чаще фигурировать на страницах желтой прессы. Кроме того, в газетах постоянно печатались истории о женщинах, с которыми встречались парни из «The Prodigy», об автомобилях и домах, которые они покупали. Отказавшись от дома возле футбольного стадиона «Арсенала», Лерой фактически купил ветряную мельницу. Киты Лем, напротив, переехали в расположенные по соседству отремонтированные фермерские дома в Эссекской сельской местности. Вместе они даже купили складское помещение на модной лондонской Олд-стрит и через год продали его за ненадобностью. Также сообщалось, что Кит вел ожесточенные торги с Мадонной за огромный загородный особняк. Историю, несомненно, раздула пресс-служба агента по недвижимости. Однако Кит с огромным удовольствием рассказал об одном необычном приобретении. Это были рыцарские доспехи. «Мне только что доставили доспехи», — сказал Кит. «Все было очень странно. Подъезжает парень, а на пассажирском сиденье лежат доспехи. Он спрашивает, где ты хочешь их поставить?» И я ему объясняю. А потом броня встает и идет в дом. «Внутри доспехов был какой-то чувак. Я был совершенно ошарашен, уверяю тебя». Группу, которая всегда жаждала уединения, раздражала внезапное вторжение СМИ. В особенности это бесило Кита, чья репутация бунтаря постоянно подвергалась сомнению. «Кит очень переживал», — объяснил Лем в июне 2001 года. «Было время, когда его преследовали. Он перестал где-либо появляться и на какое-то время ушел в себя, что, в общем, неплохо, потому что так он начал учиться играть на гитаре». Однако в колонках «Желтой прессы» не было отмечено то, что «The Prodigy» все еще были в туре и активно путешествовали по всему миру. Все мероприятия, на которых они фотографировались, происходили в выходные дни. Однако, не будучи в дружбе с таблоидами, они были группой, жившей за счет доходов от недавно обретенной славы. Фактически ребята работали настолько интенсивно, что это стало пагубно сказываться на написании музыки. Зебрюге, Бельгия, июль 1998 года. би Boys и би Girls будут зажигать, пока не взойдет солнце. Стены раздевалки вибрируют. Атмосфера фанка, мощные басы и суперкрутой текст трека «The Move» от Beastie Boys заставляют пол содрогаться. Глубокий звук словно пронизывает всех присутствующих насквозь. В одном углу М.С. Максим с диким взглядом наклоняется вперед, кивая в такт ритму, не поддающемуся шкале Рихтера. Рокер Лиэм Хоулит стоит рядом с ним, держа бутылку воды и пронзительно улыбаясь, наслаждаясь оглушительным грувом. Огромный танцор Лерой Торнхилл, склонившись над микшером, включает еще один диск. Движением запястья он переходит от Beastie Boys к дурманящему «Bring the hip-hop back» в исполнении «Saphia Complete». Страдая из-за дыма, попадающего прямо в глаза от косяка, зажатого между губами, Лерой щелкает ползунком управления и полностью теряет контроль над собой. А, черт с ним. Он смеется, быстро нажимая на регулятор громкости и усиливая звук практически до уровня ушного кровотечения. Лем смеется, гитарист Гизбат высовывает голову из-за двери, чтобы посмотреть, из-за чего весь шум, и Максим движется вперед, чтобы взять деки под контроль. Все это время Кит Флинт лежит в спальном мешке, растянувшись на диване в полукоматозном состоянии и не обращает ни на кого внимания. В собственной гримерке ребята из The Prodigy, кажется, проводят собственную версию соревнования между диджеями — проводимого клубом DMC. И они готовы в шутку перегрызть друг другу глотки за первое место. DMC World DJ Championships — ежегодный диджей-конкурс, проводимый Disco Mix Club с 1985 года. Всего несколько месяцев назад Кит заявлял, «Я просто люблю энергию, хотя нет, люблю чувство усталости от всего этого». Однако сегодня усталость или же скука от постоянных концертов измотала его. Это хорошая сторона концертов, — чуть позже сказал Лиам. Вечеринки — абсолютная скука. Мне по-прежнему нравится устраивать шоу, но тусовки совсем достали. Сегодня, спустя год после того, как The Prodigy выпустили альбом The Fat of the Land, группа возглавляет пляжный фестиваль в пасмурном и ветреном Зебрюге в Бельгии. Это место могло бы бросить вызов даже самому гиперактивному ребенку, приведя его в восторг. Добавьте к этому очевидное недомогание, которое поражает как группу, так и ее команду, и шансы провести угарный энергичный вечер для The Prodigy кажутся не слишком высокими. «Вообще-то мы только что решили перестать выступать», — говорит Лиам. «Отыграем несколько оставшихся концертов, а потом покончим с этим». Для того, кто жил ради притока адреналина во время живых выступлений, выражение облегчения на лице удивительно. Но есть настоящая причина, по которой группе нужно сделать паузу. Для начала Леому не терпится вернуться в студию, чтобы записать несколько треков. «Новая студия уже готова», — объясняет он. «И я хочу начать работу». Планирует Леом новый альбом «The Prodigy» или нет? До сих пор остается загадкой. На данный момент он просто стремится снова получить шанс создавать музыку. Я думаю, единственная причина, по которой я выпустил последний альбом, заключается в том, что пресса постоянно меня доставала, признается он. Были треки, которые я так и не закончил, и к которым мог бы и вернуться снова. В то время пресса только и делала, что твердила об альбоме, хотя я даже о нем не думал, просто сочинял треки и... ну, катался на сноуборде. У меня не было времени отдохнуть от тура, чтобы начать запись. И вот мы возвращаемся к песчаному зебрюге, где за кулисами, построенными из ненадежных конструкций, суетятся другие заявленные в программе группы. Артисты, вдохновленные подходом The Prodigy к живым выступлениям, такие как The Headless и The Freestylers, болтают с джанглистами Афродит, Natural Born Chilis — и «Dust Джанкис. Без сомнения, одна из сегодняшних достопримечательностей — запас убийственной травы «Ники», MC Tunes, «Даста». Хотя более вероятно, что привлекательность этого вечера заключается в присутствии Натали Имбрульи, звезды сериалов, ставшей инди-музыкантом, которая сегодня тусуется с элитой Брейкбита. У всех текут слюни. «The Prodigy» и их свиты — не исключение. Еще несколько часов назад Кита ошивался у комнаты Наталии Имбрульи. «Просто дай мне с ней немного побыть», — рассмеялся он. К сожалению, когда такой шанс наконец выпал, Флинции нигде не было. Этой группе, несомненно, нужен отдых. За кулисами идет вялая и спокойная подготовка к шоу «The Prodigy». Никаких шуточек от Лероя, привычное дружелюбие действительно куда-то подевалось. Обычно их компания весела, а сегодня они кажутся отдалившимися друг от друга. Пиво, шоколад, фрукты и хлопья из райдера практически тронуты. Но опять же, после концертов в Бейруте, Чили, Аргентине и Бразилии, какой кайф может быть в Бельгии? «Я не мог поверить в плохие отзывы о выступлении на «T in the жалуется ГИС на один из концертов фестиваля несколькими неделями ранее». Считаю, это был действительно хороший концерт, но пресса разнесла нас просто потому, что мы не сыграли никакого нового материала. Дело в том, что мы хотим играть в Британии, потому что, где бы ни играли, домашняя публика всегда самая лучшая. Британские фанаты охренительные, Не такие, как в Лос-Анджелесе или где-то еще, где все слишком спокойные. Выступление для слишком спокойной аудитории в Голливуде — один из провалов группы Взявший за правило играть везде, где к ним есть интерес, однако у такой политики есть свои преимущества. «Многие группы, особенно наши земляки, не стали бы играть в отдаленных городах», — говорит Лиа. Ну, например, в некоторых небольших городах и странах, где мы бывали. А мы играли, и люди говорили, "Черт возьми, у нас тут не так уж много артистов», что реально ставило нас в тупик». Но мы ехали туда, раскачивали толпу, получали нужную реакцию, и благодаря такой публике мы возвращаемся туда вновь и вновь. Например, группа сыграла в портовом городе, известном только из-за крушения парома. Может быть, у парней менталитет старых добрых Spinal Tap? «Ха, нет, не в этот раз», — смеется Лиам. Хотя когда-то все и правда было похоже на Spinal Tap. Продолжает он, Имея в виду дни былой театральщины». Знаешь, все, что случилось в том фильме, произошло и с нами. Однажды кит даже застрял в этом огромном хомячьем шаре. Ебануться можно. Но театральные штучки остались в прошлом. Когда группа наконец начинает свое шоу, нам предлагают упрощенный, не театральный сет, со специально построенными рампами, которые простираются далеко в толпу. Кит в восторге. Шоу наполнено энергией. Несмотря ни на что, The Prodigy заводит свою брейкбит-шарманку и выдают представление, которое заряжено самой дерзкой энергией и динамичным маневрирующим ритмом, который отличал их самые лучшие шоу. Начиная с даунтемпа проигрыша, взятого из трека Run DMC, Лем мгновенно возвращает The Prodigy к их хип-хоповым корням. Однако недавно этот эпизод продемонстрировал странное высокомерие рэпера Run без DMC. «Когда мы играли в Нью-Йорке, в одном из треков я использовал сэмпл из «Ранс Хаус», а «Ранс» стоял на балконе, широко раскинув руки перед аудиторией», рассказал Лем после шоу в «Зебрюге». Как будто он говорил, «Это все мое, я здесь», но никто не знает, кто он, мать его, такой. Я не хочу проявить к нему неуважение, но... К счастью, в Бельгии ничего подобного не случилось, поскольку у «Интро» из «Ран Диэм уступает место давно любимому знаменитому концертному исполнению рок-н-ролл. Максим крадется по сцене, настраивая толпу, а Кит Флинт прыгает на месте, раскинув руки, после чего плюется водой в оператора. «Мы бы не записали рок-н-ролл», — объяснил Лем в начале дня. «Вовек бы с Кулкитом не рассчитались». И действительно, это еще один трек, который отдает дань уважению Скулу. а вокал взят прямо из трека «Попа группы «Альтера Магнетик С гитарным вступлением Гиза — «Their толпа наконец перешла от спокойных танцевальных движений к безумному мошу. Внезапно «The Prodigy» становится олицетворением всего, что когда-то было великим в рок-н-ролле. Медленный и грузный бит тает в ночном воздухе, когда кит прыгает и кривляется в тянущемся в толпу проходе. Панки Щит заставляет зрителей двигаться вместе с Лероем, выдающим походку Краба. А киберстиляга Флинт импровизирует как бешеный Тамада, разрезая словами и фразами нечеловеческий визг Максима. После все отходит на задний план и уступает место одному из традиционных концертных наполнителей. В этот раз это проигрыш под названием дрейлинг Максим импровизирует. Prepare for the rush. Prepare to get crush. Поторопитесь, скоро наступит давка. На сцене витает чувство гнева. Яростная энергия, смягчающаяся благодаря Кирону Пепперу, играющему на барабанах, и интересные дисгармонии между Китом и Максимом, когда-то их дуэт напоминал две стороны одной монеты. Сегодня кажется, что им просто хочется утереть друг другу нос и пройти в следующий раунд. Каждый работает с микрофоном и подначивает толпу так, будто это их последнее выступление. Ни один из них не хочет, чтобы в центр внимания попал кто-то, кроме него. Возможно, это усталость, скука или, может быть, туманное ощущение жизненно важного кайфа, но искры, которые летают между двумя вокалистами, не присущи обычному концерту группы. Это больше похоже на искры, которые вылетают, когда металл врезается в бетон. К моменту закрывашки шоу Make My Beach Up, Бельгия стала свидетелем того, что The Prodigy — настоящая рок-группа и самая жесткая брейкбит-команда, играющая в плей-офф чемпионата мира среди MC. Возможно, это единичная схватка, но она останется в памяти навсегда. Вернувшись в гримерку, Максим угощает всех вином, пока Лерой болтает с братом и сестрой. Атмосфера снова накалена. скука, до этого разбавлявшая день The Prodigy, теперь сменилась адреналином. В гримерке звучат советы от Роберта Смита, того самого чувака с пухлым лицом и размазанной помадой, фронтмена старых готов The Q. «Вам надо было сразу после Смэк Май об сыграть медленную песню о любви, удалось бы избавить напряжение в толпе», предлагает Смит добродушному Лиаму. Так или иначе мысль о том, какие ты Максим переходит от скандального призыва альтрамагнитвикамсис к песне Кантлиф "If Living Is Without You" не вызывает ничего, кроме сдавленного хихиканья. Тем не менее ребята искренне благодарны мистеру Смиту за то, что он следит за группой и старается держать руку на пульсе. Между собой на чемпионат диджеев продолжается. Лем стоит за японским CD-микшером, чтобы воссоздать коллажи из сэмплов, которые он делал в юности, когда крутил пластинки. Это не то же самое, что настоящие деки. Восклицает он в диком раздражении от неспособности этого CD-микшера должным образом имитировать трюки своего крестного отца, винилового микшера фирмы Акаи. Но лучше, чем ничего. И кроме того, я мог бы без всякого труда сделать такой трюк на любых деках. Несомненно, Лиам. Несомненно. Несмотря на решение Холлита прекратить выступление, примерно месяц спустя The Prodigy согласились сыграть на фестивале в рейдинге вместе с Beastie Boys, хотя ребят из Эссекса пригласили в качестве хедлайнеров, и они получили соответствующий гонорар. В знак уважения они решили выступить перед Нью-Йоркской командой. Всем известно, что Лиам любит Beastie Boys. «Мне кажется, в 1998 году осталась только одна по-настоящему олдскульная группа, и это Beastie Boys. По-моему, они снабжают мир самой лучшей дурью», сказал он мне в июне того года. Однако в ночь перед шоу Лем был потрясен, получив телефонный звонок от Майка Ди, который попросил убрать "Smack Май Бич» с сета, поскольку они считали, что трек оскорбляет женщин. И это несмотря на собственные женоненавистнические песни Beastie Boys. Лиам отстоял позицию, убирать трек группа отказалась. Позже выяснилось, что Beastie Boys обратились к менеджменту The Prodigy с требованием подвергнуть группу цензуре. И более того, запретить выступать. Адам Горовиц из Beastie Boys утверждал, что в Америке ежедневно каждые 20 минут во время домашнего насилия убивают женщину, так что с my бичап «Это не смешно. «Бести Бойс реально себе навредили», — возразил Лиан. «Я решил, что они жуткие лицемеры. Я и подумать не мог, что все их заявления на ранних альбомах не более чем прикол, понимаешь меня? Я не могла поверить во всю эту историю с Бести Бойс, утверждала диджей «Радио 1» Мэри Энн несколько месяцев спустя. Для меня просто оскорбителен тот факт, что самое избранное моральное большинство назвало «Смэк Май Бича» прямым заявлением. Какое не имеет права недооценивать интеллект поклонников группы? Попытка Бести Бойс подвергнуть песню цензуре была просто невероятной. Я полностью согласна с Лиамом, и я говорю это и как женщина, и как человек, которого регулярно били в детстве. Сам концерт в рейтинге Пожалуй, был примечателен только почти незамеченным исполнением трека «Гостаун» и сомнительной сменой имиджа Кита. Теперь он стал похож на дядю Фестера из семейки Адамс, очень готично. «Я не хотел выступать на рейдинге, все очень просто», — заявил Лем после мероприятия. Так бесконечные гастроли The Prodigy в поддержку The Fat of the Land подошли к завершению. Скандалы утомляли группу все больше и больше. Именно тогда Лем получил неожиданный запрос, касавшийся его навыков сведения. Моби снова поднял лысеющую макушку. В чем же причина? Он столкнулся с проблемами, работая над своей пластинкой Play, и некоторое время чувствовал, что именно настроение The Prodigy альбому и не хватало. Моби объясняет: когда действуешь в одиночку, можно очень быстро перестать мыслить объективно и начать сгущать краски. Например, если, работая над песней, я не смогу добиться нужного звучания барабанов, то буду считать себя неудачником и стану бродить по Манхэттену, оплакивая свою судьбу, и не важно, что в прошлом я выпустил кучу записей. Все, что имеет значение, — это провальное звучание барабанов. И мысли будут только о том, что моя карьера закончена, и придется устроиться в Макдональдс. Как бы то ни было, в один из таких вечеров, гуляя по Манхэттену, я решил, что нужно послушать микс, который сделал. А потом подумал, что сразу после этого было бы забавно включить альбом «The Prodigy» — «The Fat of the Land». Я был подавлен и чувствовал себя полным неудачником. «The Fat of the Land» — замечательный альбом, и он звучал примерно в миллион раз лучше, чем то, что получилось у меня. Поэтому я спросил Лиама, не хочет ли он свести мне несколько песен или весь альбом, Однако он был слишком занят. В итоге все сложилось удачно, ведь я действительно доволен тем, какой вышла пластинка», — резюмирует артист. Поскольку все с нетерпением ждали от Лема нового альбома, лейбл XL Recordings опубликовал заявление о том, что The Prodigy выпустит концертное видео, снятое во время тура. И в самом деле одним из самых запоминающихся вещей в туре были операторская работа и живые визуальные эффекты, которые идеально резонировали создаваемой на сцене энергией. Кроме того, Лем предположил, что к концу 1998 года группа вернется с серии мини-альбомов, а не с одним полноформатником. Однако в итоге ни один из них так и не появился на свет, что дало возможность более предприимчивым бутлегерам выпустить собственные официальные альбомы. Пожалуй, самым известным из них был тот, что появился в России в конце 1998 года — The Cast Castbrader. На обложке релиза красовалось яркое изображение коровьего в имени, что явно отсылало к альбому The Fat of the Land. Липовый альбом был сделан так, что казался настоящим релизом Excel Recordings, однако при ближайшем рассмотрении становилось очевидным, что он не имеет к The Prodigy никакого отношения. Вместо этого на нем были треки, в основном созданные голландским артистом Джанки XL при участии музыкантов бывшей рэп-рок-группы U Band Squad. Действительно, большинство записей были с их альбома Saturday Night Kick. Оставшаяся пара треков была взята с пластинки "Metropol" дебютного релиза группы Luna Calm из Восточного Лондона. Очевидно, Лему пора было вернуться в студию, чтобы поработать над следующим альбомом «The Prodigy». Бибо это стиль поведения, образ жизни. Я всегда смеюсь над девчонками в олдскульных кроссовках с толстыми шнурками, над этими образами, скопированными с фотографий из модных журналов. Выглядит довольно убого. Дело в том, что право носить толстые шнурки и ремни с пряжками нужно еще заслужить лем — Декабрь 1998 года.